Франт поморщился. — Чё-то ты, милок, пургу гонишь. — Бумажка ментовская. — И что? — Сказано там, что я сучился? — Нет. — Так фильтруй базар. Конкретно предъяву мне сделать хочешь? — Так и скажи. — И скажу, — продолжал кипятиться резвый. — Мутный ты, не наш. — Угу, — оглянулся Гальченко. — Ещё кто-то из уважаемых людей так думает? Воры переглянулись. — Ну... Поднялся с места один из них. «Меня тут все знают. Кто про Мишу Бакинского не слыхал?» «Не знаю тебя лично». «Вместе не чалились», — ответил Франт. «Однако ж про вора такого слышал. Никто на него охулки зазря не возведет. Честный бродяга, про то не раз говорено. «И я так скажу», — кивнул Митяй Красносельский. «Миша вор уважаемый. В Орловском централе смотрящим был». «Доверяет мне общество?» — наклонил голову Бакинский. «Да, доверяем. Миша прогона не сделает», — послышались возгласы со стороны собравшихся. «Раз так», — приподнялся вор, — «вот что я скажу». Он еще раз обвел всех внимательным взглядом. «Митяй — наш человек. Вор авторитетный. И косяков за ним никто не знает. Ежели кто сказать что-то хочет, пусть скажет». Тишина. Желающих не нашлось. И я так тоже думаю, — кивнул назначенный ворами судья. Сказал Митяй, что Франта знает, и честным бродягой его прилюдно назвал. Сказал. И нет у меня сомнений в его словах. Что сам знает, то нам и поведал. Однако же много с того времени воды утекло. Меняются люди. Кто ранее про сук много слыхал? Мало таких было, а сейчас вор, отошедший от требований воровского закона и отрицающий авторитет воров в законе. «Да, целые зоны ссученные есть!» — выкрикнул кто-то с места. «Есть!» — согласился Миша. «И не можно говорить, что нету этого. Мог Франц сучиться или не мог, про то никто из нас не ведает. И никаких тому доказательств нет». «Че это ты прямо как прокурор заговорил?» — усмехнулся резвый. «Доказательства! Слову воровскому не веришь?» Тебя в закон кто принимал и когда перебил его Красносельский? Гоша Кучерявый, Толян Кривой и Лелик Ростовский, с вызовом ответил скандалист. Три года назад в Соликамске, а что? А то, что по масти твой номер шестнадцатый отрезал Митяй. Не гоже тебе против Миши буром переть. Сядь на место, да послухай, что умный человек говорит. Франц, куда козырнее тебя, он сидит молча. Старый вор повернулся к судье. Извиняй, что не сдержался. «Ничего», — кивнул тот, — «ты все по делу сказал». Гальченко тоже молча кивнул, соглашаясь с доводами Красносельского. «Так вот», — продолжил Бакинский, — «резвый франту предъяву кинул. То дело серьезное. Витю мы знаем, он тоже раньше винта не нарезал. И как быть?» Он замолчал и опять обвел взглядом всех сидящих. Тишина стояла мертвая. «Ты за слова свои отвечать готов?» — спросил судья у резвого. «Назад ничего отыграть не хочешь?» «Нет!» — с вызовом ответил тот. «Сказал и еще скажу. Не верю Франту, мутный он и не наш. На нож его поставить надо бы на прям сейчас». «Кого на нож ставить, то не тебе решать», — отрезал Миша. «Общество и без тебя разберется». Судья повернулся к Франту. «Ты у нас человек новый. Митяй за тебя поручился, да и слухи кое-какие до нас дошли. Еще кто за тебя тут мазу держать может?» «Здесь дед Миша, но тут его нет, не звали, не катит», — покачал головой судья. «Он, может, и правильный вор, но не знают его люди. Тогда никто». Бакинский сжал губы и уважительно кивнул. «Интересно получается. Не верить авторитетным ворам мы не можем, но и слова резвого тоже не на пустом месте сказаны. Он за них отвечать подписался, а раз так, пусть это сделает». Вор за свои слова всегда в ответе, и авторитетом своим, да и самой жизнью. Миша встал, поднялись и все остальные воры. «Ты», — указал судья на молодого вора, — «бери перо и свою правоту докажи». И в руках Вити тотчас же блеснул металл. «Как это?» — удивился Франц, не вставая с места. «С пером на сходку? Не должен вор в законе такого делать». Бакинский недовольно насупился. «Косяк!» — и ответит за него резвый. — Эй, дайте Франту нож. — Не треба, — поднялся с места тот. — Не помасти мне с таким сопляком всерьез махаться, так обойдусь. — Смотри, — пожал плечами старый вор. — Сам захотел. Народ отпрянул к стенам, освобождая место посередине. И Витя тотчас же прыгнул вперед, нанося удар левой рукой, а нож он держал вправой, отведя ее назад. Плюх! Франц слегка повернулся на месте, пропуская противника мимо. — Он всего... Чуть-чуть подправил резвого, так, что оппонент врезался в зрителей и еле устоял на ногах. Его удар цели не достиг. Народ отпрянул в стороны, опасаясь быть пораненным, и с их стороны прозвучали возмущенные возгласы. Митяй Красносельский усмехнулся. «Куда ему, слабак?» Высверк металла. «Чок!» Выбитый нож косо воткнулся в пол, а его хозяин, на этот раз уже не устояв на ногах, кубарем покатился куда-то в сторону. Скочил, вытирая кровь с лица. Никто даже не заметил, когда прилетел ему удар. Подхватив выпавшее оружие, он заплясал вокруг противника, крестя воздух перед собой резкими замахами. «У нас тут танцы?» — удивился Гальченко. «А музыка где?» «На похоронах твоих слушать будем!» — сплюнул кровь на пол резвой. «На!» — и нож рыбкой перелетел в левую руку. «Выпад!» На этот раз Франц с места сдвинулся и оказался на середине комнаты. А вот его противник... Тот остался стоять там, где только что находился его враг. Он не двигался. Стоял, покачиваясь на ногах. А Гальченко, не глядя в его сторону, прошел к столу и, взяв с него бутылку, плеснул в стакан водки. Бух! Тело молодого вора грохнулось на пол. «Помянем!» — поднял стакан Франт. «Глупый был!» Из -под упавшего тела пробилась тонкая струйка красного цвета. «А ты жесткий!» Митяй плеснул в стакан водки и покосился налево. Там двое подручных сноровисто замывали следы крови на полу. Тело резвого уже уволокли. «Жизнь такая», — пожал плечами Гальченко, — «всегда на стреме быть приходится». На чеку. «Никогда не знаешь, откуда кирпич прилетит». «Это да», — кивнул Миша Бакинский, — «такая жизнь с сучья пошла. Всякий норовит поперек батьки проскочить». — И не говори, — подтвердил Красносельский, — совсем закон уважать перестали. Куда хуже быть может, — покачал головой Франт. Столкнулся я с тем, что некоторые уважаемые люди даже с чекистами вместе свой гешефт имели. Быть того не может, — стукнул по столу кулаком Бакинский. — Кто? — Лешик Грыма. — Павло Горбатый. — Про этих точно сказать могу. — Кто это? — удивленно приподнял бровь Митяй. — Не слыхал. «О, варшавские воры! Давно их знаю!» — охотно пояснил Франт. «Фью!» — присвистнул Бакинский. «Так кто Польша? Эвана где?» «Ты уж прости, но когда я в закон принят был, это все одна страна была», — холодно возразил Гальченко. «И все тогда вместе были. от того и больно мне про это слышать сейчас». «А, понимающий кивнул Красносельский, тогда-то, конечно, один на всех закон имелся. Сейчас тоже». Отрезал фронт словно затвор лязгнул. То, что ранее уважаемые воры с чекистами заодно по квартирам пошли, никак оправдать и понять не могу. И не я один. Общество сильно на них осерчало. Он опрокинул стакан, помолчал и уже совсем другим тоном продолжил. «Ты вот удивился, Давича, что я тут делаю? Не моя масть. Тянуть из крытки здесь, слава богу, никого не нужно. Да и менты пока не сильно нам мешают. Так вот...» Есть дело. Тяжкое. От того никого из вас пока с собой не зову. Да и не можно. Мне то поручено сделать. Опять же, ясности нет. Может, ведь и так выйти, что впустую все наши подозрения. Что за дело? Заинтересовался враз протрезвевший Бакинский. Справедливость восстановить. Нет, не в том вопрос, что кого-то пришить надобно. Убить. Тут другое. Чужие вещи кое кто прихватил. Люди их вернуть хотят. «Варшавская история», — понимающий кивнул Митяй. «Однако далеко народ рванул. А ребятишки эти твои на подхвате, стало быть, будут». «Так ведь сам знаешь, вор кровью руки марать не должен», — ответил Франт. «А эти, они к крови привычные. Им убить, как тебе сморкнуться». «Вот, значит, зачем сюда дед Миша приехал», — хмыкнул Бакинский. «Он ведь медвежатник знатный, так?» Так подтвердил Гальченко. Ему что, медведя клупнуть, что стену обвалить? однохренственно Это да, кивнул Миша. Однако что, дела все-таки не наши. Поляки еще когда отвалились? Пусть свои вопросы сами решают. И тут я с тобою соглашусь. Франк плеснул всем водки. Затык в том, что тамошние воры постучались к нам со всем уважением, как в таких случаях полагается. Вадик Тамбовский, Гриша Пустота и Иван Большой. С ними разговор был. Я там не присутствовал, сразу скажу. Меня Гриша уже после всего на эту тему просветил. Там ведь и наши воры отметились. «То!» — удивленно поднял бровь Красносельский. «Леха Барин. Его с чекистами на адресе видели. И не один раз. По слухам, он сейчас где-то неподалеку обретается». «Обретался!» — кивнул Бакинский. Месяца два или три назад подстрелили его менты. Не вовремя наряд около магазина нарисовался. А он с пацанами как раз там работал. Надо же. А ведь и подумать никто не мог. Он же с зоны оторвался меньше года назад. Да с шумом, говорят, уходил. Однако же и в Польше его видели, и не один раз. Когда? В марте-майе прошлого года. Верить, как мне Гриша сказал, тем людям можно. Косяков за ними никто раньше не замечал. «Кому же тогда верить-то?» — насупился Митяй. «Март. Он тогда еще срок на зоне мотал. Он с чекистами в это время куролесил. И кто тогда пургу гонит? Где сейчас пустота?» «А я знаю», — пожал плечами Франт. «Меня он во Львове отыскал, там же и просьбу от общества передал. Сказал, как все сделаю, меня найдут». Кстати, не забыл он сказать и про то, чтобы я здесь обществу помог и в общак положенное отстегнул. Впрочем, я закон и так помню, мог бы и не напоминать. И ты сразу сюда сорвался, — прищурился Миша. Прям-таки в один день. Не сразу. Я в одну харю ничего сделать не смогу. Серьезные вопросы, они серьезно решаются, не в раз и не с наскока. Тут головой подумать хорошо нужно, место обнюхать деда мишу вот сыскал да весточку ему бросил еще кое кого пацанов этих подобрал да обогрел они только на рывок с зоны ушли не из воров парни то так но косяков по жизни от них не было да и закон они уважают а мне такие люди нужны у нас что ли таких нет ты уж извини улыбнулся галченко ну ка бы и не мятяй мне тут нынче свободно бы фары пописать смогли скажешь не так порезать лицо и выколоть глаза. «Ну, а уж людей бы мне ты точно не дал, так? Ежели бы за тебя кто из воров поручился? Кто? Заметяя, так я вообще не знал, что он тут будет. А без него... Я ведь ни в одном городе-то уже поработал. Вслед он, сука, извилистый оказался. Чекисты те еще мастера, надо сказать. Если бы кто знал, что по разным местам столько шастать надобно будет». А по всем городам Дыхатом да Малявы-то не разошлешь. Здесь Гаченко вел очень тонкую игру. Разумеется, все клички воров были подлинными. Никто не считал заправил преступного мира идиотами. И в беседе с кем-либо из них надобно было называть реальные клички и имена. Оперировать несуществующими людьми и событиями прямой путь на кладбище. Сотрудники, которые разрабатывали легенду для мнимой банды, к верхоглядам не относились и свою работу выполняли тщательно. Так, например, убитый в перестрелке лёха Барин был назначен косячником совершенно сознательно. Навряд ли бы он восстал из мертвых, дабы обелить свою репутацию. Понятное дело, что в реальности никто и не думал брать его с собой на обыске. Все это время он находился именно там, где и полагалось, в лагере. И ни в каких совместных операциях с чекистами участия не принимал. Прямо обвинить живого и здравствующего вора в таком предательстве интересов преступного мира это надо было иметь непререкаемый авторитет и мощную поддержку других воров. Но вот доказать неучастие покойного в подобном беспределе это тоже фиг, никто ведь рядом не стоял. А если бы таковой свидетель и отыскался, то ему можно было бы задать несколько неприятных вопросов. «Так уж устроен мир», Трудно доказать чье-то участие в каком-либо деле, но еще труднее доказать неучастие, особенно с того света. Равно, как и названные ныне франтом воры, никаких особых заданий ему поручить не могли, по причине того, что вся эта история с совместными обысками являлась стопроцентным вымыслом. Да, встреча указанных воров с их польскими коллегами действительно имела место. Только вот обсуждались на ней совсем другие вопросы – к миссии подполковника никакого отношения не имевшие. Но утверждать со стопроцентной уверенностью, что он врет, и подобные вопросы там не обсуждались, не смог бы никто. А отыскать этих воров это вряд ли удалось бы достаточно быстро. По странному совпадению, отбывавший срок Гриша Пустота был совсем недавно убит суками. Зарезали в драке Аналогичная судьба постигла и Вадика Тамбовского. Правда, того застрелили на воле. Случайная пуля, ага, из снайперской винтовки. Впрочем, кто сказал, что это не мог быть обыкновенный обрез от трех линейки? Надо полагать, что и Иван Большой недалеко ушел от сотоварищей. Его уже пару месяцев никто не видел. Бывает, жизнь воровская полна романтики и опасных случайностей, порою совершенно неожиданных. Так что Гальченко свободно называл имена и клички. Здесь никто не смог бы ему ничего предъявить. Все упомянутые им люди являлись реальными персонажами. Местные воры их вполне могли встречать и даже быть знакомы лично, а потрясающая память и громадный опыт проводника стали ему немалым подспорьем. Беседа не затянулась. Сославшись на неотложные дела, Франк поднялся и тепло распрощался с ворами. Пообещав в скорости вернуться, он вышел за порог. Пройдя около сотни метров, он остановился и осмотрелся. Никто не шел следом и не пытался проследить его передвижение. Что ж, на этот раз сошло. Сейчас воры будут пытаться проверить полученную информацию. На здоровье. Тут тоже не лопухи легенду строили. Вся подготовительная работа, несмотря на нехватку времени, была проведена очень тщательно и с учетом всех возможных мелочей. Да, не все удалось сделать так, как хотелось бы, но тут уж ничего не поделать. Будем думать своей головой. Здесь больше дело признают, а не пустые слова. И ссылки на каких угодно серьезных людей тоже работают не так уж долго, если слова не подкреплены реальными действиями. Что ж, раз народ хочет конкретики, будет вам она. И на этот счет уже кое-какие мысли есть. Не забывая аккуратно проверяться, Гальченко дошел до улицы, на которой находилась конспиративная квартира, И остановился. Что-то тут не так. Откуда здесь столько милиции? Зачем она тут вообще появилась? И кто это такие были? Гальченко резко прошелся по комнате и, остановившись у окна, аккуратно подправил занавеску. Одного не сразу пристукнули. Он успел имя назвать. Математика глянулся на Дрочуна. Тот только ухмыльнулся. И поднял глаза на собеседника подполковник. Что за фрукт такой оказался? «Никита Большой. Это из его банды, народ». «Угу, Большой, стало быть», — Гальченко кивнул. «Ладно, пока сидите здесь тихо. Автоматы из ухоронки достать. И в случае чего действовать жестко. А я скоро буду».